10 «Свободная территория», Александр Первенцев, «Эксперт». «Очень вовремя», — перехватил Санька на выходе с закрытой игровой территории маленький тролль Хенрик. «Тебя эксперт искал». «Илья?» «Мне неведомо». «Из управа приходили». «Сказали, объявишься сразу к ним». «Дорогу знаешь?» «Нет, лист тебе покажет». «Да знаю я, найду». «Лис, как, сначала перекусим, а потом переоденемся? Или наоборот?» «Сначала праву перебил контролер-привратник. «Может, я невнятно сказал? Или ты в игре забыл, что значит сразу?» «Ну, я мог бы и не выходить сейчас». Саньку жутко не хотелось вместо обеда переться туда, где его, скорее всего, начнут грузить на тему, зачем он искатель в плен брал. А на эксперта Илью Санек вообще был обижен. Власть должна закон охранять и нарушителей наказывать. А тут закон явно нарушен. Новичок погиб в игре. И никого это не колышет. Мол, ничего не знаем, эта игра сама так решила. «Будем считать, что я еще в игре», — заявил Санек. «Нет, не будем», — отрезал маленький тролль Хенрик. «Дуй в и не вздумай потеряться по дороге. Ты и так в особом списке нарушителей дисциплины. Хочешь искупительный срок заполучить?» «Не хочу», — буркнул Санек. Что такое искупительный срок, он не знал и узнавать не собирался. «Сходить с тобой», — предложил Сергей. «Не парься. Скажи только, где тебя потом найти». «В свинье», — сказал Сергей. «А потом, думаю, в дом удовольствий наведаться». «Ты как-то счет платной экзотической страсти?» «Не пробовал», — честно признался Санек. «Как-то бесплатной хватало». «Ну, как знаешь, короче, жду тебя в сытой свинье». «И ты, это, начальству не дерзи?» «Нам с тобой через несколько дней в игру возвращаться». «Нормально все будет», — успокоил Санек. «Кому быть повешену, тот не утонет». И не кстати вспомнил, что сравнительно недавно чуть не утонул. Да, это был он, эксперт Илья. Четвертый уровень. И на этот раз при нем не было свиты из старших контролеров. Общались тет-а-тет. -тет. Как игра, на удивление вежливо поинтересовался эксперт. «Пока все хорошо», — осторожно ответил Санек. «А у вас?» Илья хмыкнул. Саньку довелось общаться лишь с тремя игроками четвертого уровня, причем один из них, Герсерк, был не совсем полноценным, ограниченным в правах воином силы. «Именно что пока», — заявил эксперт. «Успехи твои мне известны, что в игре, что в миру. Можешь сказать мне спасибо». «Спасибо. А за что?» «Вашему региональному наблюдателю очень не понравились твои шуточки с искателем. Но я решил, наказывать тебя не за что. И тебя не наказали. Зато ваш региональный наблюдатель получил строгое предупреждение за то, что не уделяет должного внимания подготовке искателей. Имея в виду, у тебя стало одним недоброжелателем больше». «Да пофиг», — мотнул головой Санек. «Так и есть», — согласился эксперт. «Региональный наблюдатель — мелкая сошка». Вот региональный координатор — другое дело, но этот искателями не занимается, не тот уровень. Скажи мне, игрок, среди твоих знакомых в миру, есть игроки? — Можно подумать, вы не знаете, — буркнул Санек. — Я не имею в виду твою подругу Алену и того банкира, которого ты протащил через свой клан. — Ну, протащил. Что, запрещено? Саньку послышалось неодобрение в голосе эксперта. Игра его приняла, остальное значение не имеет. Речь не о нем. Кого еще из игроков ты знаешь в миру? Тех, с кем познакомился не в игре? Тех, кто в офисе. Ну, и искателей. Это тоже понятно. Еще. Санек покопался в памяти. У меня есть подруга, знакомая. Она сказала, что у ее деда есть почти такой же брелок, как у меня. Ну, игровой. Только не со сфинксом, а с красной птицей. — Как зовут? — Птицу? — Знакомую. — Лика. Илья кивнул, а в памяти у Санька вдруг очень ясно всплыл случайно услышанный разговор Ликиного деда по телефону. — Да, господин региональный координатор, можете быть уверены, совершенному будет дан полный отчет по каждому пункту. — Говорить, не говорить. — Продолжай, — потребовал эксперт. — Больше никого не знаю. — Не надо со мной играть. Игрок. От изменившегося голоса эксперта Санька аж ознобом продернула. В техномере есть детектор, сканирующий мозговую деятельность. Он четко определяет, лжет человек или нет. Вы это к чему? Занервничал Санек. Я вам не лгу. К тому, что я лучше детектора, потому что вижу не только ложь, но и недосказанность. Я ведь могу и заставить. Санек содрогнулся. От голоса и взгляда эксперта веяло жутью и мощью. Санек почувствовал себя мошкой на ладони. Щелчок, и его нет. Был разговор один пробормотал он. Случайно услышал. Любопытно. Весьма. Голос Ильи потеплел. Стал почти нормальным человеческим. Молодец. Пожалуй, ты заслужил пирожок. Информацию. Эксперт сделал паузу, потом сообщил. Было установлено, что твоему другу в организм был встроен артефакт из игровой зоны четвертого уровня. Мне об этом уже говорили. Санек был слегка разочарован. Малый исполнитель желаний. И кто же, интересно, поделился с тобой столь ценными сведениями? Воин силы. И где же ты встретил воина силы? Насмешливо поинтересовался эксперт. Неужели в игровой зоне? В игре я его тоже видел, ответил Санек. Но общались мы с ним на закрытой территории. — Вот как? И как же ты оказался на закрытой территории игровой зоны четвертого уровня? — Почему четвертого? — Первого. Игровая зона Мидгард. — Так. Лицо эксперта утратило скептическое выражение. — Такой у нас только один. Влюбленная химера, лишенная статуса. Санек улыбнулся. Слово влюбленное в его представлении плохо сочеталось с обликом берсерка. — Не смешно, — строго произнес Илья. «Совсем не смешно. Надейся, что с тобой ничего подобного не произойдет. Что ты знаешь о химерах, химера?» «Да ничего, в общем», — пожал плечами Санек. «Так намекали, что химерам в игре везет. Типа того». «Я бы это везением не назвал», — возразил эксперт. «Хотя на первых уровнях это именно так и выглядит». «А на не первых? Ты и знаешь, что такое центр кристаллизации?» «Что?» «Студент. Ты как в школе учился». «Хорошо», — ответил Санек. И тут в памяти всплыло. Это когда в перенасыщенный раствор камешек бросают. Или в переохлажденную воду. Но смысл ты понял. Если в пространстве игры возникает нереализуемое напряжение, то появление в нем химеры запускает процесс. Какой зависит от самой химеры. «Прикольно», — оживился Санек. «Значит, я типа катализатора?» Ты пока типа кусочка дерьма в вентиляторе. Кусочек маленький, а ванище может быть очень много. — Такое слышать обидно, — буркнул Санек. — Нехитрое дело игроку четвертого уровня вдобавок из системы руководства оскорблять игрока первого. А ты не обижайся, ты просто запомни. И учти, Химера не просто инициирует процесс, но и встраивается в него сама. И меняется, соответственно. Все время меняется. Если вокруг тебя начинается война, ты становишься воином. Если строится государство, ты превращаешься в государственного деятеля. Но это еще не все. — Как интересно, — пробормотал Санек. — Что дальше? — Война заканчивается, — сказал Илья. — А ты остаешься. Воином. То есть пока что не воином, а так, убийцей. — Такое тоже обидно слышать, — пробормотал Санек. — — А ты расти, — предложил эксперт. — Кое-какие возможности у тебя появятся уже на втором уровне. И поверь, что это интересные возможности. — Ага, вопрос. — Как мне на этот второй уровень выйти? Не подскажете? — Нет, малыш, не подскажу. — Но порадую. Для химер переход легче. — Кроме того, ты не какой-нибудь мантикор. Ты сфинкс. — Что это значит? Санюк пожал плечами. «Это значит, что время от времени надо использовать то, что у тебя между ушами, я имею в виду не кудри, мозги, и использовать то, что уже знаешь. Кстати, ты заметил, что с некоторых пор у тебя замечательная память?» «Заметил, но я думал, это у всех игроков так». «А ты бы не думал, а узнал», — ехидно предложил эксперт. «А теперь вопрос. Скажи мне, игрок, зачем я тебя вызвал?» «Ну, не знаю». «Сфинкс отличается еще и тем, что умеет не только загадывать загадки, но и разгадывать их», — назидательно произнес Илья. «Итак?» Санек пошевелил мозгами, вспомнил заданные вопросы. «Вы узнали, что в миру кто-то решил вмешаться в мою жизнь», — сказал он. «Кто-то из моих знакомых, которому известно, что мы с Серегой Кожиным были друзьями, так?» «Замечательно», — похвалил эксперт. «И этот кто-то поступил грамотно». В твою жизнь вмешиваться не стал, потому что ты игрок, и такое вмешательство было бы тут же отслежено. И артефакт был встроен в твоего товарища. Вот только берсерк ошибся. Это не малый исполнитель желаний, а рука-нож четвертого уровня. — А для чего она? — Как для чего? — А для чего нож, по-твоему? — Колбаску нарезать, — уклонился от основного ответа Санек. — Палочку выстругать. Сердце вырезать в Тонцаньку, также доброжелательно подхватил эксперт. Таким артефактом, если он в умелых руках, можно убивать таких, как я. Или как берсерк. Правда, исключительно в умелых руках, потому что управляется артефакт силой, которая у таких, как ты или твой дружок, вырабатывается только спонтанно. То есть силой желания. Вот почему берсерк испутал его с исполнителем желаний. Штуковиной попроще и побезопаснее. Увидел бы он этот артефакт не у твоего приятеля, а у меня, он бы сразу штанишки заморал. Берсерк? Я фигурально. Управление страхом игрок со статусом воин осваивает уже на втором уровне. На четвертом это всего лишь инструмент. Распознает угрозу, минуя стадию осознания. Но когда руконож четвертого уровня оказывается у такой мелочи, как твой дружок, причинить вред такому, как берсерк, артефакт не способен. Но такого игрока, как ты, он убьет гарантированно. — Из чего бы мой друг захотел меня убить? — недоверчиво спросил Санек. — Почему обязательно захотел убить? Ты ведь из Мидгарда? У ваших есть такая игра — копья друг в друга бросать? — Есть, — подтвердил Санек. — Допустим, тебе бросают копье, просто для тренировки. А ты его не видишь, и копье прилетает тебе в сердце, причем ты сам же и активируешь артефакт. «Почему я?» – спросил Санек. «Потому что ты химера», – ответил эксперт. «Ты активируешь процесс одним своим присутствием». Но тут вышла ошибка. Артефакт активировался сам. «Видимо, сила желания твоего друга в какой-то момент обрела несвойственную низшим четкость». То есть он хотел убить Машуньку? Санек вспомнил, с чего начались проблемы Сереги. «Тоже не верю». Эксперт был в курсе этого эпизода. Санек сам ему рассказал в подробностях. Если бы он хотел ее убить, убил бы, заметил Илья. Но он хотел сделать ей больно, возможно, ранить, нелетально. И она, заметь, не умерла. У нее вся одежда в крови была. Это рука-нож четвертого уровня, усмехнулся эксперт. Ею можно операции на сердце проводить, не вскрывая грудной клетки, и органы вырезать или чинить при желании. Прекрасная вещь очень полезная». Глаза эксперта мечтательно затуманились. «У вас такая была?» — догадался Санек. «Была», — кивнул Илья. «Только не четвертого, а третьего уровня. На порядок слабее, но все равно очень полезная. В нашей игровой зоне особенно». Санек покосился на татушку эксперта, зеленого динозавра. Техномир спросил он, сразу вспомнив ужасы, о которых рассказывала Алена. «Примерно так», — ответил эксперт. «С поправкой на то, что ты сейчас подумал о первом уровне, а я о том, что повыше». «Но рука-нож третьего уровня — это все еще инструмент. Очень удобный, с функцией накопления опыта и подстраивания под индивидуального пользователя, но инструмент. А четвертый уровень — это уже, считай, разумное живое существо. Что-то вроде джина, как в восточной сказке» хотя в отличие от малого исполнителя желаний, о котором говорил твой лишенный статуса приятель, рука-нож артефакт не универсальный и потому куда более мощный в своем секторе реализации. В игре такое чудеса творит. Получается, не только в игре. В миру это уже не чудеса, а так, остаточный эффект. Примерно как драться под водой. И плотность среды другая, и запас воздуха в легких ограничен. «Есть артефакты, специально созданные для работы в миру, вроде этого идентификатора. Илья погладил динозавра по руке, и тот, к изумлению Санька, высунул красный язычок и лизнул палец эксперта. Даже след, влажный на коже, остался. Обычный игровой артефакт работает в миру ограниченное время и с очень ограниченным набором функций», — продолжал Илья. «Но есть промежуточные предметы» те, что могут существовать в пределах внешних портов стратегий в миру. Поймал недоумевающий взгляд Санька и пояснил. Офисов, через которые большинство игроков попадают в игру. «Большинство?» — зацепился за оговорку Санек. «Значит, есть такие, которые могут попасть в стратегию без помощи?» «Подавляющее большинство!» — перебил Илья. «Исключения тебя не касаются и вряд ли коснутся. А то, что ты должен уяснить сейчас...» «Будь осторожен. Ты в опасности, игрок». «Игра — это и есть опасность, разве нет? Или вы говорили о свободе?» «Нет, Александр, я имел в виду не только и не столько стратегию, хотя и здесь тебе следует помнить, ты не просто игрок, ты химера, которая кому-то пришлась не по душе». «Нет, нет, с игрой все в порядке, в стратегии все сбалансировано». Если кто-то крупный хочет тебя убить не потому, что ты ему на любимую мозоль наступил или девушку увел, а по причинам непонятным, значит, кто-то другой, не менее крупный, играет за тебя. Так что здесь в игре голову ты потерять можешь, но на общих основаниях. А вот в миру другое дело. Региональный координатор за всеми уследить не может, а наблюдатели, вариаторы и прочие, Илья хмыкнул, полного доверия им нет. У них свои покровители, так что поберегись, Александр. А еще лучше, несусь в мир, пока не поднимешься хотя бы на второй уровень. — Хотя бы, — Санек хмыкнул. — Хотя бы, — твердо произнес эксперт. — А сейчас свободен. Кроме тебя у меня и другие дела есть. — Погодите, — воскликнул Санек. — Так кто же все-таки убил Серегу? — Игра, — ответил эксперт. — Стратегия. Но он же был новичком. Новичков же не убивают. «Так и есть», — подтвердил Илья. «Не убивают, но его убили! По-настоящему!» «Да, убили, но не убивают. Но ты сфинкс!» — напомнил эксперт. «Вот и думай». «Да он просто издевается!» — возмущался Санек. «Эксперт называется! Сам не знает ни хрена!» Они сидели в крохотной кафешке напротив дома удовольствий. Сергей пребывал в состоянии приятно расслабленном, Санек — наоборот. «Четвертый уровень», — мечтательно проговорил Сергей. «Это почти боги, Санек. Считай, бог с тобой разговаривал. Со мной вот никогда». «Сходи к нам в учебку», — посоветовал Санек. «Там у всех третий». «Третий — это, брат, совсем другое. Даже не знаю, как объяснить». «Между третьим и четвертым...» Примерно такая разница, как между новичком и игроком. «Сам так решил? Или подсказали?» — поинтересовался Санек. «Подсказали». «Санек, ну что ты иглы топорчишь Был бы твой друг игроком, что тогда? Легче б тебе было?» «Да, легче. Потому что это несправедливо». «Это ты тому игроку объяснял бы, с которого грейпнир кожу сдирал». Сергей тянул через соломинку напиток, который назывался «белоснежка», и, как уже успел выяснить Санек, обладал приятным вкусом и вдобавок слабым регенеративно-восстанавливающим воздействием. В игре вообще было много всяких спецсредств, от снимающих похмелье или поднимающих потенцию до снадобий по-настоящему мощных, способных залечить перелом за пару минут или превратить среднестатистического человека в сказочного героя, бегающего со скоростью лошади и мечущего каменюки в два собственных веса. «Я бы лучше Грепюру объяснил», — буркнул Санек, — железом по горлу. «Мечтай», — усмехнулся Сергей, — «ты химера. Твои мечты сбудутся скорее моих. А давай лучше напротив сходим». Он кивнул в сторону дома удовольствий. «Ты ж там был только что». «Так счастья много не бывает». Я, знаешь, как-то к платной любви. Кто говорит о любви, парень? Тебе когда-нибудь делала массаж шестирукая? Ты не сказал, кто тебя просветил насчет четвертого уровня? Перебил Санек. Да какая тебе разница? Не люблю, когда попусту болтают. Сергей поставил бокал, наклонился вперед. Это что сейчас было? Спросил он уже без малейшего благодушия. Ты меня обидеть хотел? — Извини, — спохватился Санек. — Ничего такого. Просто знать хочу. В какой-то момент он вдруг почувствовал себя мальчишкой, который, не подумавши, надерзил взрослому серьезному мужику. — Проехали. Сергей снова откинулся на спинку кресла и взялся за бокал. — А чтобы удовлетворить твое любопытство, отвечу. Сказал мне это как раз мастер из учебки. Феодор Герц. — Полагаю, знаешь такого? — Знаю. — Лис, мы когда снова в игру пойдем? Ты ехать сейчас, а я не раньше, чем через неделю. И большую часть этого времени я собираюсь провести в том домике напротив. Чего и тебе желаю. Дерзай, Санек поднялся. Я домой. Удачи. Дом — это круто. И у Санька здесь, на свободной территории, дом был. Даже не дом, а особняк. Так, во всяком случае, он назывался по документам. Два этажа, тренажерка на все случаи в подвале даже тир небольшой и джакузи 3 на 3 метра. Санек наконец-то скинул мидгардовский прикид, вымылся в души, уселся голышом на кровати аэродром в спальне с зеркальным потолком и пригорюнился. Он чувствовал себя тараканом, по ошибке забредшим в спортзал, и огромность дома, в котором Санек сидел один-одинешенек, только усугубляла унизительное чувство. Хорошо бы гостей позвать, замутить. Но как? Мобилы здесь не работали. Здесь были свои средства коммуникации, ознакомиться с которыми Санек не удосужился. Может, в логово мутика пойти? Там наверняка кто-то из чистильщиков гуляет. Заодно новости узнать. Решено. Санек быстренько оделся, сунул в нарукавные чехлы ножи, вышел из дома, запечатав его прикосновением ладони. И, вопреки собственным планам, отправился на закрытую территорию Мидгард.